Глава 16. Мы успели сырой принять горячую ванну, заняться любовью безо всяких вложений в навыки, и получилось у нас почти так же сладко и хорошо, как и с вложенными процентами. Еще успели поспать пару часиков, когда нас позвала на обед дочка Олега, робко постучавшись в дверь. Уже 4 часа вас ждут. Мне успело присниться что-то хорошее, когда я проснулся от стука и увидел сладко спящую девушку подлевшую под меня всем телом да не очень то приятно возвращаться из доброго сна про прошлую жизнь в нашу существующую действительность хотя вид перед глазами очень даже радует совсем неприятно только что делать чтобы избежать всего сопутствующего один выход умереть и не мучиться это всегда успеется подумал я и принялся будить иру чтобы не проспать обед который сегодня получился позже обычного как и завтрак, перенесенный на два часа из-за необходимых утренних мероприятий. А мне же еще придется проверить пятнадцать человек, причем все при личном контакте, вспомнил я и начал одеваться. Из засады придется что-то точно сегодня решать, но тут у меня есть какое-то предчувствие, что все пройдет не по максимально жесткому сценарию. Есть какая-то возможность не совсем сильно плодить трупы около засады. Во всяком случае, не трупы людей, которые к нашим разборкам с новыми бандитами не хотели бы иметь отношения и потенциально могут оказаться на нашей стороне. А предчувствие в последнее время меня почти не обманывает. Да, совсем не обманывает. Только самое страшное — гибель ребят, оно проспало. От расстояния, похоже, его действия сильно зависят. Это значит, что против снайперов мы совсем не защищены. На обиде в соседнем доме собрались все наши... «Питаемся мы пока отдельно от своих помощников-добровольцев, но придется их вместе с семьями на и брать вскоре. Держимся пока рядом, по свободным домам не расползаемся, ибо немного нас еще. Хорошо, что банда местная не только с нами воевать умудрялась, пусть и из рук вон плохо, но успела организовать пару выездов на мародерку и неплохо так пощипала пару магазинов со своей стороны центра». Единственное, что долго сдерживать зараженных, они еще не научились без огнестрела, и машины жлобились бить. Поэтому зомби, привлеченные выстрелами, быстро выдавили своей массой и бандитов, и помощников по мародерке из района, где велась стрельба. Все же патронов бандиты припасли не столько, сколько требуется, чтобы вести войну с зомби. Совсем не столько, чтобы хватило на случай настоящих боестолкновений. А воевать с зараженными, имея возможность выстрелить всего по сотне полсотни патронов, «Совсем бесперспективно. И процентов не набьешь, навыки не прокачаешь, ибо и запас тупо потратишь на рядовых зомби». Набрали они не так много продуктов, правда теперь, в свете резко уменьшившейся численности едоков, еды хватит на пару недель на всех оставшихся жителей. Если помнить, что сегодня произойдет выселение недовольных и сопротивлявшихся за пределы поселка, то и на больше времени еды останется. Если выселение состоится, пока в этом нет полной уверенности». Есть проблема с дорогой, очень серьезная для наших небольших сил. Еда теперь самый ценный ресурс после оружия и безопасного жилья. Среди того, что можно пощупать и увидеть. У и навыки еще более ценные ресурсы, но увидеть чужие пока даже я со своим 12 уровнем не в состоянии. Может, Ира побыстрее прокачает оценку людей одним взглядом, тогда жить станет гораздо проще всей нашей команде. Пленных привели кормить уже к нам, Местные поварихи скорее отравят своих бывших соседей. Такое ожесточение скользит во взглядах охранников. Видно, что все они ждут, чтобы кто-то отказался работать, таскать тяжелые вонючие трупы или убираться в тех помещениях, где содержались зомби и где невыносимо воняет почти до потери сознания. Только ведь человек — такое создание, что ко всему привыкает и выживает даже не в таких ситуациях, так что не удалось нашим сторонникам никого пустить в расход». Тем более, что я взял с них слово, что такие решения проводятся через меня или Олега, нарушать договоренность они пока не хотят. Когда мы пришли, все они уже, и охранники, и пленные со своими детьми, обедают перед домом, сидя на хорошо подстриженной лужайке, держа глубокие миски с макаронами по флоски в руках и активно работая ложками. Охранники немного в стороне расположились, рядом с ними охотничьи ружья лежат. «Я с удовольствием полюбовался видом постриженной лужайки. Вряд ли теперь кто-нибудь будет тратить ресурс топлива или электричества от генераторов на такие дела. Вручную косить будем. На прокорм какому-нибудь скоту, скорее всего». Напахались пленные за шесть часов и сильно проголодались. Теперь очень рады отдохнуть, перекусить и восстановить силы. Пока Ира пошла накрывать для нас четверых отдельный стол густими же макаронами, я позвал одного из своих и старшего охраны от местных, предупредил их, что сейчас произойдет классификация наших противников и пошел по кругу, отвешивая легкие подзатыльники пленным. Они смотрят на меня с недоумением, но протестовать и спорить опасаются под наведенными ружьями моих спутников. Сначала отвесил каждому из них, потом встал в сторонке и принялся читать сообщения системы. У многих по стандарту и у тех, кого оставляют, ну, еще думают об этом наши помощники в поселке, и у тех, кого однозначно отправляем в изгнание. Вы наносите урон незараженному, незараженной, с отрицательным рейтингом в красной зоне 12% к карме. Так система отмечает принадлежность к банде и готовность выполнять преступные приказы. Только отчетливо видно, что ничего такого люди не успели выполнить, и в системе изменившихся координат не злобствовали на ближних своих, Не издевались и инициативу не проявляли. Если что и делали, то по приказу и безо всякого удовольствия. Но из 15 человек нашлось четверо, которые выбиваются из этих скромных параметров. Во-первых, у той красивой бабенки целых 32% карми обещается, а ее пока собираются оставить в поселке. Однозначно, это непорядок. Кто-то из наших сторонников так на нее слюни пускает, что убедил остальных оставить ее, скорее всего, под его личную ответственность. Только она однозначно виновна, что я точно вижу, виновна в чем-то серьезном на уровне убийства невинного. Не зная, в чем именно, придется спросить у нее отдельно. Пока она только смертью может искупить свою вину, одного роскошного тела на такое уже не хватает в существующих жизненных обстоятельствах. Во-вторых, у одного из мужчин, которого отправляют из поселка, 38% кармы Стоит ли отпускать такого преступника на свободу? Понятно, что он готов на серьезные поступки, чтобы отомстить всем нам. Такими людьми лучше не разбрасываться. Только тогда сразу возникает вопрос, как и кто решит его судьбу. Впрочем, я от лишних процентов и сам не откажусь, раз он так серьезно виновен. Еще у двоих женщин, приготовленных к изгнанию, выявлено 24% к карме. Что-то плохое пришлось сделать и им, но так как они уже приговорены, Можно не менять у них судьбу, только стоит сначала допросить. У нас серьезная проблема. Вывести тех, кого назначено, в наш дом пока не получается. Дорога перекрыта, а когда ей удастся разблокировать, так сразу я и не скажу. Сегодня вечером узнаем более точно, говорю я нашим сторонникам, собравшимся около меня. Ничего, это нормально. Этим, Виталий, кивает на сидящих. Есть еще чем заняться. Виталий. Сколько еще придется приводить в порядок поселок и хоронить или топить трупы? С такой численностью рабочих максимум еще один день, и мы полностью решим проблему с телами. Плохо, что наши силы тратятся на охрану. С нами вместе все завершили бы к ночи. Без охраны пока никак. Еще, этих троих женщин и вон того мужчину следует допросить. У них сильно плохая карма. Они точно что-то натворили за время правления банды. «Тут возникает проблема, как я понял по взгляду Виталия, что его помощник здорово нацелился на смазливую бобенку. Но это именно тот случай, когда придется настоять на проверке и ликвидации роскошного тела». Про что ему и сказал, и еще добавил, что это мой приказ. Услышав про приказ, местный житель успокоился. Теперь это не на его совести, мешать жить в мире и согласии с понравившейся женщиной и своему товарищу. Теперь это главный приказал. Вот у главного пусть и спрашивает – И у своей новой подруги, где она так замазалась. Потом пришла мысль проверить и наших сторонников, что я быстро проделал. Тут все стандартно, по 12% в карме, только у одного 24%. Но про него мне сразу же рассказали, что вина его известна. Когда он участвовал в штурме одного дома по приказу бандитов, хозяин начал первым палить по ним, даже убил одного из бандитов, ранив такого же, как он, мобилизованного. Тогда этот мужчина, спасая свою жизнь, Ответным выстрелом ранил хозяина дома, после чего бандиты добили того. Добили через отправление в пасть зараженного. Что же, делать пока все равно нечего. Без таких помощников нам окажется очень трудно начать новую жизнь в поселке. Пусть у всех из них отрицательный рейтинг в красной зоне, придется полюбить их черненькими. Беленькими их и так всякий полюбит, как говорит народная мудрость. За всеми хлопотами подошло время собираться снова на вылазку к части. Мы погрузились так же, как и до этого, в те же машины. Ира высадила меня в том же месте, что и днем. Только теперь они с Олегом идут за мной в трехстах метрах, стволы обоих с глушителями. У Иры тот же австрийский интерес, у Олега его то. Остальные, жена Олега и еще один наш человек, Алексей, остались на охране в двух машинах, дожидаясь сигнала по рации. Я передвигаюсь под умением. Время от времени, оглядываясь назад на своих, и прощупываю развитым навыком пространство вокруг себя. Бронетранспортер нашелся на том же месте. Вперед смотрящие парни уже слезли с деревьев, и теперь, как я быстро понимаю, местные служивые остались в одиночестве. Руководство в лице джигитов ушло в часть, чтобы спокойно отдохнуть и помыться, комфортно переночевать в своих кроватях, уже, наверное, с привезенными подругами, и вернуться утром с проверкой. Я отбил СМС Ирии, чтобы ждали моей команды, пока не приближались сюда. Не знаю, сколько человек засело внутри, на броне сверху, каждый, глядя в свою сторону, сидят двое часовых, и что-то обсуждают тихо-тихо между собой. Постояв рядом с пять минут, я навострил уши, когда разговор коснулся незавидной участи служивых, оставленных сегодня на дежурстве при бронетранспортере. «Оставили нас в пятером, но мы ведь не умеем также рубить лопатками зомби», негромко бормочет один из парней, светловолосый и совсем молодой. «Не умеем», — как хохо шепчет второй парень, кряжистый брюнет, боязливо оглядываясь по сторонам. «Что делать, если зомби на нас наведутся?» «Стрелять запретили, рубить шеи нас не учат. Что нам делать?» «А если такой попадется, которого Ромка Жук около части пристрелил?» «Такому здоровенному черту даже сам мага не сможет ничего сделать», — переживает блондинчик. «Спрячемся внутри машины». «У брюнета есть ответ, но только блондин с ним не согласен». «Ага». И всю ночь потом будем слушать, как зомби ползают по люкам и ухают. Они же не уйдут, не дадут уснуть и кучу своих подзовут к машине. Утром старшие увидят такую картину. Кучка зомби топчется на броне. Поэтому всем отвесят звездюлей, а нас с тобой до полусмерти отлупят, когда разберутся, кто часовым был поставлен. «Могут и пристрелить за такой косяк», — добавляет блондинчик. «Куда ни кинь, всюду клин», — бормочет брюнетик и оба горестно замолкают. Я стою в трех метрах от часовых, дышу в другую сторону от них и думаю только об одном, чтобы не заржать или не чихнуть. Но, горе-вояки, стрелять им нельзя, запрещено старшими. Освобождать в личном контакте они совсем не умеют зараженных. Жестокое решение со стороны теперешнего начальства, то есть просто авторитетных джигитов, которые сильно, проучись подчиненных, не парятся. Неахти какой человеческий материал достался по набору бывшим ВВ, а теперь перешел под управление «Дикой дивизией». В мое недавнее прошлое время на тех, кто шел служить в Росгвардию по контракту, смотрели безо всякого восторга, и я это вижу еще раз наглядно. Мне есть, что им предложить, совсем другую жизнь и возможность прокачаться как следует, только сначала придется всех вязать и глушить, чтобы не мешали захватывать боевую машину с очень нужным нам пулеметом. Ладно, с этими на броне я легко разберусь, Вопрос только в том, как добраться до тех, кто внутри пытается как-то уснуть среди неудобного железа, наверняка в десантном отделении. Самому лезть не хочется, в темноте ничего не рассмотреть будет нормально. Фонариком только освещу себя, подставлюсь под выстрел. Однако БТР лучше захватить с командой вместе, чтобы водитель со стрелком остались с нами и не шуметь сильно, пока не заведем агрегат и не уедем вдаль. И новых бандитов ослабим на одну боевую машину. Мы себя усилим тоже на одну штуку. И настоящую войну спровоцируем, которая по большому счету уже стала неизбежна, как только бандиты заинтересовались часто ездящими мимо части машинами. Нет, еще раньше, как они приехали ракетировать нашу базу. А теперь должны появиться там завтра, кстати. Пора решаться. Я пишу условленную цифру в смартфоне Ири. Отправляю сообщение и выхожу из умения рядом с часовыми. Гляжу на их оторпевшие рожи, Медленно подношу пистолет с новинченным глушителем к губам, показывая что молчание — это жизнь, субстанция гораздо дороже золота. Автоматы лежат рядом с парнями, но они точно не успеют к ним дотянуться, тем более, чтобы направить на меня. Я пока один, просто держу служивых под прицелом и жду, когда подойдут Ира с Олегом. Не хочу провоцировать парней на какое-то сопротивление. Они нам еще очень понадобятся живыми и не пострадавшими. Только шепчу им, чтобы не дергались, и продолжали дальше обсуждать свою жизнь, не насторожили приятелей в прочном корпусе и напряженным молчанием, повисшим поначалу между нами. Держу под прицелом, пока рядом не появляются свои, забирают автоматы и подсумки с рожками. Увидев Олега и Иру, служивые совсем приуныли, особо оценив уверенность, с которой держатся наши, и лишившись сразу же оружия». Но что-то не связано бормотать продолжают, неотрывно продолжая глядеть в зрачок глушителя. Потом уже Ирина тихо шепчет парням на ухо каждому, чтобы не боялись нас и не дергались. «Жизнь точно оставим. Можете с нами остаться, если захотите. Теперь вызывайте своих, скажите, что дополнительный ужин привезли». Нормальным голосом, с большой радостью, только как скажу. «Захочешь жить? Так уж постарайся». Все люки в батарее закрыты и застопорены. Никто не хочет проснуться, когда тебя нащупывает в глубине корпуса своими лапами зомби, и я понимаю служивых. Потом Ира обращает внимание на кучу тел зараженных за БТРом, которых нарубили за целый день ожидания джигиты, и кивает мне, мол, видел? — Видел, — шепчу я. Саперными лопатками рубят. Одни только не местные этим занимаются. Местных к такому делу не подпускают, как жалуются парни. — Давай зови остальных, будешь шуметь — умрешь. «Они внизу тоже». Ира прижимает винтовку к груди брюнета. Блондинчика держит Олег. «Я же смотрю за обоями, снова накинув умение, «и еще раз вижу удивленные лица парней, когда исчезаю у них на глазах». «Это, кстати, поможет им сделать правильный выбор, что против людей с такими способностями воевать не стоит. С нами дружить следует изо всех сил». «Я собираюсь контролировать вылезающих нутра боевой машину служивых, поэтому мягко запрыгивая на корпус», и занимая позицию сзади служивых и верхних люков. Блондин негромко стучит по верхнему люку для десанта, дожидается, когда люк приоткрывается, и, замявшись на секунду, шепотом, но достаточно уверенно произносит «Валезайте, там мага нам доппайок прислал, давайте пока горячее». Люк откидывается осторожно. Блондин ловит его на ладонь и кладет на корпус. Изнутри, после нескольких фраз, произнесенных сонным голосом, выбирается первый человек — Не глядя по сторонам, он выбирается из люка по пояс и замирает, разглядев Олега. Тут уже я прижимаю ему к шее очень плотно нож и заставляю подниматься наверх, не говоря ни слова. Потом помогаю вылезти, передвигаю на заднюю часть корпуса и оставляю стоять под прицелом того же Олега. Часовых теперь держит Ира. Сама так нехорошо и опасно улыбается, мол, попробуйте только начать не слушаться меня. Второй уже лезет из корпуса и также замирает перед направленным стволом. Я опять же помогаю ему вылезти и ставлю рядом с первым. Места в задней части БТР над моторным отсеком осталось совсем мало, и третий член экипажа машины боевой негромко ругается, когда его рука упирается в ногу ближнего сослуживца. Потом, высунув наружу из люка голову, он что-то замечает, что его настораживает. Только и его нож под шеей вываживает из темноты, как большую рыбу на свежий воздух. Через минуту на броне двое сидят уже подняв руки вверх, И трое стоят также держа их на виду. Я свечу вниз, внутри корпуса, вижу в свете фонарика, что больше никого не видно. Спали все трое в отделении для десанта, как я и думал, судя по расстеленным одеялам. Пришлось заранее немного изучить устройство боевой машины с экрана смартфона с помощью еще оставшегося интернета. Я обхожу БТР и, пройдя на пару метров дальше моих напарников, выхожу из умения и снова любуюсь обалдевшим видом новых пленных. У них на глазах, пусть уже в едва наступивших сумерках, из ниоткуда появился человек с пистолетом в руке и улыбается им. «Вот так, парни. Видите, какую силу дает система тем, кто хорошо и много освобождает зараженных? Освобождает – значит, что уничтожает. Помогает выжить людям и делает много чего хорошего. Я беру паузу и добавляю. А что хорошего сделали ваши старшие для людей?»